Незнакомец поглядел по сторонам, оперся обеими руками на стойку и наклонился вперед. «Воду и сэндвич с сыром и ветчиной, пожалуйста! Хлеб только белый, пшенично-ржаной закончился! Пусть будет белый!» Хел, один сэндвич с сыром и ветчиной!» — крикнула Джули, доставая из-под стойки стакан и наливая единственному вменяемому клиенту воды со льдом. «А насчет вашего вопроса?» «Нет, обычно здесь гораздо тише. Вы что, тоже из этих?» — спросила она, кивая на репортеров. Блондин поднял руку. «Меня зовут Генри Томлисон. Я из Министерства внутренних дел». Джули пожала его руку. «Джули Даус, хозяйка этого сумасшедшего дома. Очевидно, вы тоже принимаете участие в операции, которая по утверждению военных нам так необходима». Блондин сделал большой глоток холодной воды и опустил стакан на стойку. Его взгляд скользнул по фигуре Джулии, но на его лице ничего не отразилось. «Я приехал, чтобы оценить ситуацию. Можно задать вам вопрос? Почему вы сказали «по утверждению военных»?» Джулии вытерла руки полотенцем и посмотрела собеседнику прямо в глаза. «Я ведь не вчера появилась на свет. Ребята, что рассказывают в комбинезонах Центра контроля заболеваний, все до одного вооружены. Странный метод борьбы с бактериями, не находите?» «Ничего не могу сказать. Я обязан верить во все, что говорит мне вашингтонское начальство. Уверен в одном. Тут можно развернуть неплохой бизнес по продаже бэушных летательных аппаратов». Джулиев улыбнулась. В городе собралась целая выставка репортерских вертолетов. Большинство приземлялись по вежливой или не очень просьбе грозных военных вертушек. Джули убрала со стойки тарелки и наполнила водой стаканы. Заиграла музыка. Публика встретила ее кто одобрительными возгласами, кто недовольным свистом. Блондин сел на табурет. Джули поставила перед ним тарелку с сэндвичем. — Больше ничего не будете заказывать? — Нет, спасибо. — А где расположились военные, не подскажете? — спросил он, откусывая кусок сэндвича. Вопрос озадачил Джули. — Если этот человек и впрямь работает в правительстве, он должен знать, где находится военный лагерь. На мгновение задумавшись, она решила не придавать этому особого значения. «А они сейчас повсюду? Может, вам побеседовать с лейтенантом Райном? Похоже, он в городе за главного!» Джули посмотрела на собеседника своими прекрасными глазами. «Не окажете мне услугу, если где-нибудь увидите мальчика на квадроцикле. Скажите, что мама зовет его домой, ладно?» «Конечно, мэм, непременно скажу. Так вы говорите, Райен. Кстати, как выглядит ваш мальчик?» Он единственный ребенок в этом дурдоме. Самка наблюдала, как маленькие токхины самостоятельно отправляются наружу. Они родились более развитыми, чем мать, и им требовалось куда больше пропитания. Чувствуя активное движение наверху, самка знала, что момент для выхода ее чад – самый что ни на есть подходящий. Не торопился уходить, лишь самый крупный детеныш – самец. Он сидел вдали от сестер и наблюдал за ними. Чуть раньше мать приблизилась к нему в попытке отнять одну из дочерей, но звереныш уже размером с мамашу не позволил ей этого сделать. Расставив шейную броню и не спуская с родительницы жутких глаз, он отошел на несколько шагов дальше. Мать, почуяв опасность, вернулась к остальным дочерям. Некоторое время спустя они, одна за другой, нырнули в почву и поплыли в разных направлениях, искать добычу. Мать проследила за ними, тоже планируя оставить родильную пещеру. Уничтожение людей начиналось всерьез. Возглавлять операцию предстояло новому королю. Райн едва сдерживался. Он искренне сочувствовал патрульному, потерявшему брата, но не мог позволить ему вернуться в пустыню. Еще двадцать полицейских, окруживших лейтенанта, осыпали его ругательствами. Сорок бойцов 101-й воздушной десантной дивизии, командовать которыми поручили Райну, рассредоточились по городу. Находившиеся сейчас поблизости уже приближались к толпе расшумевшихся полицейских. «Послушайте, мы стараемся взять ситуацию под контроль. Никто не намерен пудрить вам мозги. Никто не намерен пудрить вам мозги выдумками». Вы сами видели коров и прекрасно понимаете, на что способен этот зверь. Хотите сразиться с ним с помощью жалких пистолетов? Мы умеем о себе позаботиться и не нуждаться в чертовых вояках, мать вашу!» Прокричал Дилс. Товарищи поддержали его дружным потоком брани. «Ладно, так и быть, хрен с ней, с историей про чертову болезнь. Мы никому ничего не расскажем, только отпустите нас. Мы пойдем туда и сделаем свое дело. Пропали два человека, один из них мой брат». Не унимался Дилс. Райан почувствовал, как кто-то дергает его за рукав. Пытаясь не обращать внимания на дворную руку, он повернул голову. Перед ним стояли мужчина и женщина. Выглядели они, мягко выражаясь, весьма странно. Волосы женщины торчали в разные стороны. На некоторых локонах держались наполовину раскрутившиеся бигуди. Лицо и шея загорелого мужчины были все в мелких порезах. «Да», — произнес Райан. Полицейские на время умолкли и тоже уставились на парочку, словно только-только поднявшуюся на лифте из ада Мужчина прокашлялся и посмотрел сначала на Райна, потом на задаченных патрульных. Дилс и Уасер не без труда вспомнили, что накануне вечером помогали этим людям поменять колесо. Я хотел бы рассказать об одном, одном э, происшествии. Запинаясь, проговорил мужчина. Женщина закатила глаза. Об одном происшествии, скажи что же, Гарольд, взглянув на мужа, потом на Райна, Грейс Тресси заявила: "На наш автофургон напало в пустыне чудовище. Очень хотелось бы знать, что вы, молодой человек, собираетесь делать по этому поводу?" Райн и большинство полицейских поежились. — "Намерены вы принять меры или нет? Я вас спрашиваю." Едва Райн хотел попросить незнакомку более подробно рассказать свою историю, как откуда-то из центра города Раздались жуткие крики. Он повернул голову и увидел толпу, выскакивающую из сломанного кактуса. Кто-то даже бросил стул в окно, и ошалевшие люди, отталкивая друг друга, стали выпрыгивать наружу в оконную раму. Мгновение другое, Райан оторпело наблюдал странную картину. Потом очнулся и побежал к бару, сопровождаемый бойцами-десантниками. Вслед за ними, выхватывая из кобуры оружие, неслись полицейские. Гарольд и Грейс Трэйси решили, что вернулись в чата-скролл в самый неподходящий момент. В том самом баре, где вчера недурно кормили, сегодня царило безумие. Гарольд отвернулся, теперь всерьез сожалея о том, что они не поехали в Колорадо к своячнице. Музыка играла по-прежнему громко, но ее вдруг заглушил жуткий треск половиц. Раздались пронзительные крики, толпа посетителей в зале разделилась надвое. Томлинсон подскочил и толкнул Джули в сторону, когда доска, на которой она стояла, затрещала и разломилась. Джули с воплем выскочила из-за стойки. Внезапно из образовавшейся дыры появилось нечто чудовищное. С диким ревом монстр расправил вокруг головы оперенные пластины. Толпа ошалела, глядя на невиданного зверя присоединилась к его крику хором воплей. Рост чудовища был футов восемь, его шкуру покрывала жесткая черная шерсть, поблескивавшая влившимся сквозь окна свете. Тварь вонзила огромные когти в стойку из твердой древесины и разбила ее в дребезги, словно легкую бальзу. Гипнотизируя толпу взглядом зеленых глаз, зверь раскрыл пасть, демонстрируя три ряда зубов на нижней челюсти. Глаза казались еще страшнее из-за густых бровей и темневшей над ними бронированной пластины. Чудовище взмахнуло раздвоенным хвостом, с которого капал яд. Тоблисен подскочил к Джули, и они вместе повалились на пол. «Бегите!» — крикнул он. Хозяйка бара проворно выбралась из-под него и перевела дыхание. Она и без подсказок знала, что надо бежать отсюда как можно дальше. Том Лисан с поразительной ловкостью извлек откуда-то пистолет и стал стрелять в зверя, который явно приготовился к прыжку. Монстр повел огромной головой, пытаясь определить, где опасность. Бронированные отростки обмякли и теперь болтались вокруг шеи, точно причудливый убор. Девять из десяти пуль угодили в толстую грудную броню зверя и отскочили от нее, десятая вообще пролетела мимо. Однако четыре следующие раза. Француз целил монстру в глаза. Тот с адским боем бросился на обидчика, но на несколько дюймов промазал, по инерции пролетел дальше и рухнул на пол. В эту минуту из-под половиц возникли когти второго чудовища. Пробив дерево и плитку, оно схватило умирающего собрата и с кошмарным треском втянуло его внутрь. Томлисен схватил Джули за руку, и вместе с ней помчался прочь из дьявольского места. «Что это было?» — закричала она. «Давайте быстрее! Мне надо срочно найти своих людей!» В этот момент охваченные паникой посетители волной повалили из сломанного кактуса. Джули оторвали от Омлисона и вынесли на улицу. И еще одна тварь пробила пол на кухне, и в воздух взметнулись осколки черно-белой плитки. Сообразив, что кто-то задумал сыграть с ним злую шутку, Хэлл схватил первое попавшееся оружие, огромный мясницкий нож, и мгновенно ринулся в бой. Ему на пути попался Тони, несший из морозилки бифштексы для гамбургеров. Хэлл схватил его, втолкнул в огромный холодильник и захлопнул дверцу, спасая Тони жизнь и освобождая место для сражения. Зверь обошел бывшего морпеха. Спасти чудовище? Капала слюна, гигантские когти постукивали друг о друга. Монстр смотрел человеку прямо в глаза, а тот был настолько храбр, что не отводил взгляда. Хвост чудовища выписывал в воздухе дуги и то и дело вонзался в стойку из нержавеющей стали, образуя идеально ровные дыры с обильно смоченными зельновато-голубым ядом краями. Когти громадных лап оставляли на напольной плитке глубокие царапины. «Хочешь получить, придурок? да иди же, угостись! Давай, чего стоишь!» Зверь наклонил голову, взревел и бросился на противника. «Ой, промашка!» Хел позволил зверю приблизиться к себе почти вплотную и проворно отскочил в сторону. Взмахнув ножом, морпех изо всех сил воткнул его в плечо твари. Сцена, как из дурацкого малобюджетного фильма. Монстр с воплем рванул вперед, из-за резкого движения неглубоко вогнанный нож выскочил из его плоти. Хелл вскрикнул, когда клыки вонзились ему в плечо и стал бить зверюгу кулаками по правому глазу. Чудовище взревело, высоко подпрыгнуло и, не выпуская человека, нырнуло в дыру, из которой появилось. Хэлл успел прихватить с собой громадный нож. Кашихара, сидевший в детском загоне, не верил своим глазам. Они только-только принялись снимать сцену, которая на ура пойдет по возвращении Феникс. Гейл Кэтчем, колоритная старушка, поносила военных за то, что ее семейный бизнес терпит убытки. Тут из бара и послышались крики. «Повезло», — мельком подумал репортер, когда они вместе с оператором рванули туда, откуда были выгнаны. «Снимаешь?» прокричал Кашихара, «Еще бы!» За спиной Кэна раздался странный шум. Он повернул голову. «Мэм, мы вернемся буквально через...» Его голос задрожал. Миссис Кэтчем что-то кричала, Нечто ужасное, определенно не имевшего никакого отношения к вспышке бруцеллеза, держало несчастную женщину в когтистой лапе. Сдавив старушку, монстр уставился прямо на Кэна, Тот, не в силах отвести взгляд, дёрнул оператора за рукав и попятился. Оператор, наблюдая жуткую картину, с трудом удерживал камеру в трясущихся руках. Зверь заревел, поднял старушку выше и вонзил в неё коготь, будто защищая добычу от двух остолбенелых зрителей. Кашихара, не отпуская руку товарища, заметил краем глаза, что народ вываливает на улицу и бежит к вертолётам. «По-моему, пора закугляться!» — прокричал он, срываясь с места и устремляясь к выходу. Оператор последовал за ним. «Еще как! Я вообще завязываю с этим делом!» Первый зверь выскочил из-под земли между десантниками Райна и толпой людей, хлынувших из бара. Он часто заморгал на ярком солнце, неистово размахивая хвостом, точно гремучая змея языком. Потом, неожиданно перегнувшись пополам, подпрыгнул в воздух по меньшей мере футов на 130 и приземлился прямо посреди группы патрульных. Послышались оглушительные крики. Зверь стал вспарывать жертвам животы. Брызнула кровь, полетели кишки. К моменту, когда грянули выстрелы, адская расправа завершилась. Монстр ушел под землю, захватив с собой одного полицейского. Вот кто убил моего брата! Завопил Дилс. Тут всеобщее внимание привлек к себе вертолет с выведенной на боку ярко-синей цифрой четыре, поднявшийся с окраины города. За полосковое шасси Белл Рейнджера держались двое мужчин и женщина. Набрав высоту футов двести, вертолет стал медленно поворачивать на северо-запад в сторону Финикса. Казалось, счастливцы благополучно уйдут от опасности, когда земля... Внезапно взорвалась. Из громадной дыры, как из пушки, вылетели три зверя. Земля так дрогнула, что райны другие едва не упали. Чудовища, сопровождаемые струями песка и почвы, точно газами ракетного двигателя, понеслись вверх. Один ударил по вертолету, схватился за правый полос, отцепил верещавшую, хорошо одетую женщину и швырнул ее на землю. Второй зверь разбил лобовое стекло и полез в кабину. Третий запустил лапу в винт. Лопасти полетели осколками. Покалеченный аппарат камнем пошел вниз, упал посреди главной улицы и с громким хлопком вспыхнул. Тут зверь, что успел наполовину забраться внутрь, выскочил из огня с насаженным на когти орущим человеком, домчался до дыры в земле и нырнул в нее вместе с добычей. Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии, разбившись на группы и разбежавшись по городку, открыли огонь. Стрельбу перекрывали вопли людей, пытавшихся спастись от жутких врагов. "Внимание!" крикнул Рейн патрульным. "Надо вывести отсюда население и организовать оборону". "Да как с этими гадами справиться?" заорал Дилс. Рейн огляделся по сторонам. На него вдруг нашло просветление, и в голове Возникла отдельная мысль. «Крыши!» — скомандовал он. «Поднимем людей на крыши! Сейчас же!»